Глава 22. Научись правильно завершать начатое. Стратегия ухода. В этом мире о нас судят по тому, насколько успешно мы доводим до конца то, что начали. Брошенное на полпути дело, отзвуки подобной неудачи долгим эхом могут отдаваться годы и годы и бесповоротно испортить вашу репутацию. Искусство доводить начатое до конца заключается в том, чтобы вовремя осознать необходимость срочного завершения дела, а не тянуть, выматывая себя, теряя силы и попутно наживая серьёзных врагов, которые ещё дадут о себе знать в будущем. Речь идёт не просто о том, чтобы выиграть войну, а о том, каким образом её выиграть. о том, как эта победа скажется на следующем витке. Вершина стратегической мудрости избегать любых конфликтов и препятствий, если не видишь из них приемлемого выхода. Выхода нет. Для самых старых членов Политбюро ЦК КПСС, генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, руководителя КГБ Юрия Андропова и министра обороны Дмитрия Устинова Конец 1960-х начало 1970-х годов казались золотым веком. Они пережили и кошмар эпохи сталинизма, и неумело страстное царствование Никиты Хрущёва. И вот наконец в Советской империи установилась некая стабильность. Прочие страны социалистического лагеря были вполне покорны, особенно после быстро подавленной попытки мятежа в Чехословакии в 1968 году. Заклятый враг США потерпел неудачу во Вьетнаме. Репутация штатов сильно пошатнулась. А самым приятным и многообещающим обстоятельством для русских было то, что они медленно, но верно распространяли своё влияние в странах третьего мира. Советские лидеры с оптимизмом смотрели в будущее, которое казалось безоблачным. Если некто стреляет дальше цели, он не может поразить её. Если птица не садится на гнездо, а поднимается всё выше и выше, она в конце концов попадает в сеть птицелова. Тот, кто не чувствует, когда нужно остановиться, но через силу старается продолжать, навлекает на себя немилость богов и людей, поскольку нарушает законы природы. Гельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги перемен. 1967 год. Ключевой страной, с которой русские связывали планы экспансии, был Афганистан, их южный брат. Афганистан, богатый природным газом и другими полезными ископаемыми, был для России лакомым куском. Введя его в социалистический лагерь, коммунисты осуществили бы давнюю свою мечту. Русские соблазняли соседей вступить в состав Советского Союза, и ещё в 1950-е годы обучали афганских военных в своих военных академиях, построили шоссе через перевал Саланг от Кабула на север к Советскому Союзу. Старались модернизировать отсталую страну, сделать её жизнь более современной. Всё шло по плану, пока в начале 1970-х в Афганистане не начали обретать силу исламские фундаменталисты. Русским виделись в этом две опасности: прежде всего, фундаменталисты могли прийти к власти и оборвать все связи с СССР. этим с их точки отвратительным безбожным коммунистическим режимом. Кроме того, беспорядки фундаменталистов в Афганистане могли докатиться до южных республик Советского Союза с их многочисленным мусульманским населением. В 1978 году, пытаясь предотвратить развитие кошмарного сценария, Брежнев тайно поддержал государственный переворот, в результате которого к власти пришла коммунистическая партия Афганистана. Но афганские коммунисты были безнадёжно раздроблены на мелкие группировки. Лишь в результате длительной борьбы за власть вырисовывалась наконец фигура лидера. Это был Хафизулла Амин, который, однако, не вызывал доверия у советского руководства. В довершение всего, коммунисты не пользовались в Афганистане народной поддержкой. И для того, чтобы удержать партию у власти, Амину приходилось прибегать к жестоким карательным мерам. Этим он добился лишь обратного результата. Популярность фундаменталистов росла. По всей стране окрепло движение сопротивления, моджахеды, такое название получили повстанцы, поднимали беспорядки. Тысячи афганских солдат дезертировали из армии и переходили на их сторону. Занимаются истреблением и называют это миром. Тацит, около 58 после 117 -го, года. К декабрю 1979 года коммунистическое правительство Афганистана было на грани краха. В России члены Политбюро обсуждали ситуацию. Потеря Афганистана могла стать страшным ударом, создавая на границе источник нестабильности. И это после стольких усилий, после того прогресса, которого уже удалось достичь. Во всех своих неудачах они винили Амина. Нужно было убрать его. Кустинов предложил свой план повторить то, что Советский Союз уже проделал в Восточной Европе, подавляя антикоммунистические восстания. Он высказался за немедленное введение в Афганистан небольшого контингента советских войск, который будет защищать Кабул и дорогу через перевал Саланг. Амин будет свергнут. На его место прочли советского ставленника, коммуниста по имени Бабрак Кармаль. Советская армия будет вести себя сдержанно, в то время, как афганскую армию следует укрепить и усилить. После этого в стране нужна осуществить модернизацию. Она займёт около 10 лет, а в результате Афганистан постепенно вольётся в советский блок и станет его стабильным членом. Народ Афганистана, как и все народы, желающие мира, благополучия и процветания, с благодарностью примет социализм, увидев какие блага он несёт. Спустя несколько дней Устинов представил свой план руководителю Генштаба Николаю Агаркову. Услышав, что численность армии не должна превышать 75.000 человек, Агарков был поражён. С такой армией, запротестовал он, невозможно установить контроль над обширной и гористой территорией Афганистана. Ведь это совершенно другой мир, ничего общего с Восточной Европой не имеющий. Нельзя подходить к нему с такими же мерками. Устинов стоял на своём. Если ввести в Афганистан более многочисленный контингент, пострадает репутация Советского Союза. Враги обвинят их в экспансии, будет потеряно доверие стран третьего мира. Агарков напомнил: хотя афганцы сейчас заняты междуусобицами, но из истории хорошо известно, что они способны сплотиться против внешнего врага и выбросить его за пределы своей страны. Кроме того, воюют они яростно, И известный своей жестокостью, называя план безрассудным, он настаивал на политическом разрешении конфликта. Никто не прислушался к этим словам. План был одобрен на заседании политбюро и приведён в исполнение 24 декабря 1979 года. Несколько подразделений советской армии вошли в Кабул. Другие продвигались по дороге через перевал Саланг. Амина убрали, не привлекая всеобщего внимания. Он был убит, а на его место выдвигран Кармаль. Мир отнёсся к происходящему с осуждением, но советские лидеры полагали, что шум со временем уляжется, как это обычно бывает. А что сделано, то сделано. В феврале 1980 Андропов встречался с Кармалем, толковал ему, насколько важно заручиться поддержкой народных масс. Он предложил свой план, обещал всестороннюю поддержку и помощь, в том числе и деньгами. Он объяснял Кармалю, после того как будет налажена надёжная охрана государственной границы, создана афганская армия, одни турвин жизни в стране и народ будет доволен правлением, СССР выведет свою армию по вежливой просьбе Кармаля. Вторжение прошло как по маслу. Всё удалось даже лучше, чем ожидали советские лидеры. Казалось, можно было с чистым сердцем репортовать, что задание выполнено. Однако, спустя несколько недель после беседы Андропова с Кармалем, это заявление пришлось корректировать. Такого эффекта, как в Восточной Европе, не получилось. Моджахедов советская армия не устрашила. Наоборот, с момента вторжения сопротивление стало разрастаться. В ряды моджахедов вливались не только афганцы, но и мусульмане из других стран. Устинов ввёл в Афганистан дополнительные войска, И распределился о проведении наступательных операций в тех районах страны, где были расположены базы повстанцев. Той весной советская армия провела первую серьёзную операцию, заняв долину Кунар при помощи тяжёлой артиллерии. Они равняли с землёй целые селения, так что население вынуждено было скрываться в лагерях для беженцев в Пакистане. Очистив район, они отступили. 10.000 мусульман двинулись тогда через горные долины к Мекке. Мухаммед разделил свои войска на четыре колонны. Мухаммед отдал приказ, строго запрещающий применять насилие. Шатёр его был разбит на возвышенности, откуда открывался вид прямо на город. Высемью годами раньше он бежал из Мекки под покровом темноты и 3 дня провёл, прячась в пещере на горе Тор. вершину которой видел теперь за городом. 10.000 воинов были готовы повиноваться любому его приказу, а родной город лежал беззащитным у его ног. После краткого отдыха он сновапустился в путь и вступил в город верхом на верблюде. Благоговейно коснувшись чёрного камня, он совершил семь ритуальных кругов вокруг Каабы. Мухаммед завоеватель не был мстительным, Было превозглашено всё общее помилование, которое не касалось только нескольких, с десяток не больше человек. Казнены же были лишь четверо. И Крима, сына Буджахала, бежал в Йемен, но вняв мольбам его жены, Мухаммед согласился помиловать беглеца. Мусульмане заняли Мекку почти не пролив крови. Свирепый Халид ибн аль-Валид убил несколько человек. и получил за это суровый выговор от Мухаммеда. Хотя сам учитель и подвергался в этом городе гонениям, хотя многие из его злостных неприятелей всё ещё жили здесь, он покорил все сердца милостью, проявленной в день его триумфальной победы. Подобное милосердие или благоразумие тем более примечательны в среди арабов, народа, для которого месть всегда имела особое значение. Он достиг успеха благодаря дипломатии и мудрости, а не благодаря военным действиям. Находясь в возрасте, которому свойственны кровожадность и насилие, он пришёл к пониманию идей, куда более мощных, чем сила. Джон Бегет Клуб. Великие арабские завоеватели. 1963 год. Через несколько недель стало известно, что маджахеды не привлекают к себе внимания Снова вернулись в Кунар. Русские добились только одного: теперь афганцы относились к ним ещё более настороженно и враждебно, чем прежде. А значит, больше народу уходили в маджахеды. Что можно было поделать в такой ситуации? Вывести войска из Афганистана и позволить маджахедам хозяйничать в стране, набираясь силу, было бы слишком опасно. В то же время, войск для того, чтобы контролировать все районы, явно не доставало. Приходилось вновь и вновь повторять операции по наведению порядка и обеспечению безопасности. С каждым разом эти операции становились всё более жестокими и кровавыми. Таким образом пытались устрашить маджахедов. Однако это только придавало им решимости. Тем временем Кармаль приступил к программам по ликвидации безграмотности, предоставлению больших возможностей для женщин, развитию и модернизации своей страны. Он делал всё возможное, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто поддерживал маджахедов. Но подавляющее большинство афганцев отдавали предпочтение традиционному образу жизни, и попытки коммунистической армии распространить своё влияние вызвали обратный эффект. Что было хуже всего, Афганистан, как магнит, притягивал тех, кто был не прочь использовать сложившуюся там ситуацию против Советского Союза. Соединённые Штаты с радостью ухватились за возможность посчитаться с русскими за то, что те в своё время поддерживали Северный Вьетнам. ЦРУ не жалело денег и боевой техники для моджахедов. В пограничном Пакистане президент Зуйа Ульхак отнёсся к вторжению советских войск в Афганистан как к дару небес. Сам он пришёл к власти несколькими годами раньше в результате военного переворота. Со всех сторон на него сыпались обвинения в убийстве премьер-министра Эва вот теперь он получил отличную возможность искать расположение как США, так и арабских стран, разрешив использовать Пакистан в качестве базы для моджахедов. Египетский президент Анвар Садат, незадолго дописываемый до их событий, подписавший сомнительный мирный договор с Израилем, тоже усмотрел блестящую перспективу укрепить свою репутацию в глазах исламских соседей, направляя помощь друзьям мусульманам. Войстинов отказался от идеи послать в Афганистан новые войска, учитывая, что силы советской армии и так были представлены во всех странах Восточной Европы, да и в других частях света. Он предпочёл пойти по другому пути, направляя в Афганистан новейшее вооружение и ускоряя работу по укреплению и расширению просоветски настроенной афганской армии. Но его усилия не увенчались успехом. Мезгахиды устраивали засады и обстреливали советские автомашины. К тому же, в их распоряжении были американские ракеты "Стингер" последней модели. Шли годы. Моральное состояние советских солдат было ужасным. Они ощущали ненависть местного населения, но вынуждены были оставаться на местах, гадая, откуда будет нанесён следующий удар. В частях процветали пьянство и наркомания. Война обходилась Советскому Союзу дорого. В стране нарастали антивоенные настроения, но об отступлении не могло быть и речи. Советские лидеры не могли позволить себе эту роскошь. Мало того, что в Афганистане образовался опасный вакуум, так к тому же признание поражения нанесло бы непоправимый ущерб репутации сверхдержавы. Поэтому затянувшаяся ситуация оставалась прежней, хотя каждый год мог стать последним. Один за другим старейшие члены политбюро умирали. Брежнев в 1982 году, Андропов и Устинов в 84. Но в отношении Афганистана ничего не менялось. В 1985 году генеральным секретарём ЦК КПСС стал Михаил Горбачёв. Именно он начал постепенный вывод советских войск с территории Афганистана. Последние воинские части покинули страну в начале 89 -го года. В целом, в ходе конфликта Советский Союз потерял более 14.000 убитыми, но скрытые потери, которые понесла советская экономика, не говоря уже о таких вещах, как утрата доверия к власти со стороны граждан страны, оценить невозможно. Не прошло и нескольких лет, как рухнула вся система, казавшаяся незыблемой. Толкование Известный немецкий генерал Эрвин Роммель однажды так определил различие между риском и авантюрой. И в том, и в другом случае речь идёт о затее, в которой шанс на успех не превышает 1%. Но этот шанс повышается благодаря решительным и смелым действиям. Различие состоит в том, что в первом случае, если вы проиграете, то сможете оправиться. Ваша репутация не пострадает необратимо. Вы не истощите полностью все свои ресурсы и сумеете вернуться на исходные позиции, понеся приемлемые потери. Но во втором случае, проиграв, вы рискуете потерять всё, так как ситуация выйдет из-под контроля, и проблемы посыплются, нарастая как снежный ком. Слишком много существует обстоятельств, грозящих настолько осложнить картину, что всё покатится в Тартары. -тар Более того, Столкнувшись с трудностями, возникающими в ходе авантюрного предприятия, вы обнаруживаете, что выйти из игры становится всё труднее. Вдруг выясняется, что ставки слишком высоки, и вы не можете позволить себе проиграть. С необычайным рвением вы пытаетесь спасти положение, распутать этот гордиев узел проблем, но в итоге запутываетесь ещё сильнее и проваливаетесь в яму, выбраться из которой нет сил. Как правило, люди пускаются на авантюры, поддавшись эмоциям. Они видят только сияющие перспективы, но не хотят подумать о том, какими могут быть для них последствия в случае неудачи. Рисковать нужно, даже необходимо. Пускаться в авантюры непозволительная беспечность, чтобы не сказать безрассудство. Годы могут уйти на то, чтобы оправиться от последствий необдуманного шага, если вообще удастся оправиться. Вторжение в Афганистан классический пример авантюры. Советские лидеры были ослеплены великолепной перспективой по-своему наладить ситуацию в регионе. Соблазнённые этим миражом, они игнорировали реальность. Маджахедов и внешние силы, для которых слишком многое стояло на кону, чтобы когда-либо вообще позволить Советскому Союзу добиться стабильности в Афганистане. К тому же, слишком много переменных не поддавались контролю. деятельность Соединённых Штатов и Пакистана, пограничные горные районы, удерживать которые под контролем практически невозможно, и многое другое. Оккупационные войска в Афганистане попали в порочный круг. Чем сильнее был военный нажим, тем сильнее их ненавидели. А чем сильнее была эта ненависть к оккупантам, тем больше приходилось делать усилий, чтобы защитить себя. И так без конца по нарастающей. И всё же советские руководители решились на эту авантюру, результатом которой стала полная неразбериха и, как следствие, провал. Со временем, но очень поздно, к ним пришло осознание того, что они слишком много поставили на эту карту. Теперь выйти из игры, проиграть, означало для них утратить престиж. Это означало позволить американцам распространить своё влияние, а моджахедам бушевать в опасной близости от государственной границы. Прежде им не приходилось ещё быть завоевателями, а потому не была разработана и сколько-нибудь рациональная стратегия выхода из ситуации. Самое лучшее, что они могли сделать, это смириться со всеми потерями и уносить ноги. Но когда речь идёт об авантюре, такое почти нереально, поскольку авантюристами правят эмоции. А если в дело вовлечены эмоции, отступать особенно трудно. Самый наихудший и самый болезненный способ окончить что-либо войну, конфликт, отношения, тянуть с этим делом. Промедление влечёт за собой целый хвост проблем, среди которых утрата уверенности в себе, неосознанное стремление избегать конфликтов или схожих ситуаций в следующий раз, горечь и озлобление. Всё вместе абсурдная и неоправданная потеря времени. Прежде чем решиться на какое-то дело, Сначала просчитайте возможные последствия и определите для себя, как вы будете выходить из них при необходимости. Каким вы представляете завершение дела? Куда оно вас заведёт? Если ответы туманны и расплывчаты, если успех кажется невероятно привлекательным, а поражение хоть в какой-то мере несёт опасность, возможно, вы собираетесь пуститься в авантюру. Азарт и эмоции грозят увлечь вас в ситуацию, которая может завершиться ночным кошмаром. Пока этого не произошло, схватите себя за руку, удержитесь от неоправданного риска. А если, как вам кажется, вы уже совершили эту ошибку, есть только два разумных решения: либо закончить всё как можно скорее, нанеся мощный победный удар, осознавая, что это стоит отдавать себе отчёт, что в любом случае это лучше, чем продлевать агонию. либо смириться с потерями и безотлагательно выйти из игры. Ни под каким видом не допускайте, чтобы гордость или забота о репутации всё глубже затягивали вас в эту трясину. Ненужная в данном случае настойчивость приведёт лишь к тому, что и достоинство ваше, и репутация пострадают ещё сильнее. Лучше быстрое отступление, чем длительное бедствие. Мудрость заключается в том, чтобы знать, когда нужно остановиться и выйти из игры. Зайти слишком далеко это столь же плохо, как не достичь своей цели. Конфуций, около 551-479 -го, годы до нашей эры. Окончание как начало. В юные годы Линденном Джонсоном владела лишь одна мечта. скарабкаться по политической лестнице до самого верха и стать президентом страны. Годам к 25 мечта стала казаться ему не сбыточной. Служба в качестве секретаря у техасского конгрессмена позволила ему познакомиться с президентом Франклином Рузвельтом и произвести на него неплохое впечатление. Оно выразилось в назначении на пост уполномоченного национальной администрации по делам молодёжи по штату Техас. Казалось бы, отличные политические связи, Весьма многообещающая ситуация, но не так-то всё просто. Техасские избиратели отличались удивительной преданностью. Однажды избранный ими конгрессмен мог занимать своё место десятилетиями, порой до самой смерти. Но Джонсону не терпелось попасть в конгресс. Если он не добьётся этого в обозримом будущем, то будет уже слишком стар для той главокружительной карьеры, которая ему виделась. А значит, придётся расстаться с амбициозными мечтами. В самом деле, глубокое изучение опыта прошлых лет зачастую приводит нас к выводу, что народы скорее подходят к достижению своих целей, если умеют использовать затишье в борьбе для дискуссий и урегулирования, чем если настроены на продолжение войны до победного конца. История показывает к тому же, что во многих случаях можно добиться тем более выгодных условий мира, чем лучшее понимание психологии в своих мирных предложениях проявляют дипломаты воюющих стран. Обычно происходящее слишком напоминает то, что можно видеть при обычной домашней свари. Каждая страна боится оказаться более уступчивой. В результате, когда одна из них делает хоть минимальные намерения к примирению, Она выражает его через чур расплывчато. Вторая же сторона не спешит отвечать, отчасти из гордыни или упрямства, отчасти из-за тенденции истолковать жесты доброй воли как признак слабости. Меж тем, как они, может статься, говорят о пробудившемся здравом смысле. И вот упущен решающий момент. Конфликт продолжается ко всеобщему ущербу. Редкое продолжение оказывается успешным, если две страны вынуждены и впредь жить под одной крышей. Всё это даже в большей мере применимо к современной войне, чем к домашним конфликтам, поскольку индустриализация стран и народов сделала их судьбы неразделимыми. Беха Лидлхард. Стратегия. 1954 год. Но вот, совершенно неожиданно, 22 февраля 1937 года перед ним открылась потрясающая возможность, от которой теперь зависела вся его дальнейшая карьера. Техасский конгрессмен Джеймс Бьюкенен внезапно умер. Место в Конгрессе от 10-го избирательного округа освободилось. Редкая возможность, которой захотели воспользоваться многие политические тяжеловесы штата. Среди тех, кто принял вызов, Были и популярный окружной судья Сэм Стоун, и амбициозный адвокат из Остина Шелтон Пок, и СН Эйвери, который вместе с Джонсоном трудился на прошлой предвыборной кампании. Последний был явным фаворитом. Эйвери пользовался поддержкой самого Тома Миллера, мэра Остина, единственного крупного города в 10-м округе. Претендент при условии, что его тылы прикрывал Миллер, мог считать, что у него в кармане достаточно голосов для победы на выборах. Прогноз для Джонсона выглядел, мягко говоря, неутешительным. Было ясно, что шансов на успех у него почти нет. Просто удивительно, насколько всё складывалось против него. Он был молод, всего 28 лет, по местным понятиям совсем мальчишка. К тому же, в округе его совсем не знали, да и связей никаких не было. Проигрыш мог пагубно сказаться на его репутации. и перечеркнуть все усилия пробить себе дорогу на политический Олимп. Можно было отказаться от участия в предвыборной гонке, да только другого такого случая могло не представиться ещё лет 10. Взвесив все за и против, он отбросил всякую осторожность и решил выставлять свою кандидатуру. Первым делом Джонсон постарался привлечь на свою сторону десятки молодых людей и женщин, которым ему случалось оказать помощь. или кого он нанимал на работу в прошлые годы. Стратегия его кампании была проста: отميжеваться от прочих кандидатов и выделиться в глазах избирателей, представив себя как горячего сторонника идей Рузвельта. Голос, отданный за Джонсона, означал голос в поддержку президента, создателя популярного в народе нового курса. Затем раз уж не было шансов набрать голоса востене, Джонсон решил направлять армию своих добровольных помощников в малонаселённую глубинку штата. Это были самые бедные районы округа, захолустье, где редко появлялись политики. Джонсон решил, что он должен лично встретиться с каждым фермером и арендатором, с каждым обменяться рукопожатием, добиваясь того, чтобы люди, которые никогда прежде не голосовали, пришли на эти выборы и отдали за него свои голоса. То была стратегия безрассудна. Стратегия человека, не имеющего надежды, но вдруг увидевшего свой единственный шанс. Рядом с Джонсоном был верный сторонник Керл Кич, который на период кампании стал его личным шофёром. Вдвоём они теперь не сколесили весь округ, не пропустив ни одной квадратной мили. Проехали по всем петляющим дорожкам и коровьим тропам, заприметив вдали фермерские дома, к которым не было подъезда. Джонсон вылезал из машины, И шёл к ферме пешком. Он стучал в дверь, представлялся ошеломлённым обитателем, внимательно выслушивал их жалобы и рассказы о трудностях жизни. А на прощание крепко жял руки и просил отдать за него голос на выборах. На предвыборных митингах в пыльных посёлках, состоявших из цирквушки до бензоколонки, он произносил свою речь, а потом подолгу общался с местными жителями, уделяя каждому хоть несколько минут. Память на имена и лица у него была поразительной. Встречаясь с кем-то во второй раз, он досконально припоминал все подробности первого разговора, а на незнакомых людей часто производил неизгладимое впечатление тем, что моментально находил общих знакомых. Он внимательно выслушивал всех и каждого и старался, чтобы у людей крепла уверенность, они ещё встретятся с ним вновь. А если он победит, то в Вашингтоне у них будет свой человек. тот, кто будет отстаивать их интересы. По все окреги, в барах и бокалейных лавках, на автозаправочных станциях он вёл разговоры с местным людом, словно у него не было других дел. Уходя, он обязательно что-то покупал: конфеты, продукты, бензин. Из-за этого ему были весьма благодарны. Надо отдать Джонсону должное: оказалось, что он наделён особым даром завязывать добрые отношения. Если вы концентрируетесь только и исключительно на победе, не задумываясь о последствиях, то рискуете потерять слишком много сил, чтобы суметь извлечь пользу из мира. Между тем почти наверняка мир кажется дурным, содержащим зародыш будущих войн. Таков урок, подтверждённый богатым опытом. Б. Х. Лидлхарт. Стратегия. 1954 год. Компания шла Джонсон работал до изнеможения. Бессонные ночи, сорванный голос, глаза, слепающиеся от усталости. Ведя машину из одного конца округа в другой, Кич с удивлением прислушивался к голосу обессиленного кандидата. Тот всё время что-то бормотал себе под нос, вспоминая людей, которых встретил, проговаривая вслух свои впечатления, рассуждая о том, что можно было бы сделать лучше. Даже если уверенность в какие-то моменты покидала Джонсона, Он старался ни в коем случае этого не показать. Не хотел он и казаться погровителем, держался с людьми наравне. Главным было последнее рукопожатие и открытый взгляд в глаза. Опросы общественного мнения принесли обманчивые результаты. Джонсон оставался на последних местах. Но он знал, что набирает голоса, которые не учитывает ни один из этих опросов. В том же положении постепенно выправлялась Последние перед выборами недели, даже по результатам опросов, он уже занимал третью позицию. Тут-то на него и обратили внимание прочие кандидаты. Компания приобрела грязноватый оттенок. Над Джонсоном пошли в атаку. Нападкам подверглись его молодость, его слепое подражание Рузвельту. Код шёл любой компрометирующий материал, до которого только удавалось докопаться соперникам. попытавшись заручиться хоть несколькими голосами востине, Джонсон выступил против политической машины Миллера, которому это не понравилось. Так что мэр сделал теперь всё возможное, чтобы вставить палки в колёса молодому выскочке. Джонсона это не испугало. Но он несколько раз лично встречался с мэром, чтобы договориться о перемирии хотя бы на последнем этапе кампании. Однако его обаяние на Миллера не подействовало. В отличие от обитателей бедных кварталов, противником по предвыборной кампании Джонсон виделся совсем другим. Они считали его беспощадным, циничным, способным пройти по трупам. По мере того, как его позиция в вопросах поднималась, он наживал себе всё больше врагов. В день выборов Джонсон одержал одну из самых неожиданных и убедительных побед в политической истории США, опередив ближайшего соперника на 3000 голосов. Находясь в больнице, так как компания подорвала его силы, он всё же на следующий день после выборов приступил к работе. Ему предстояло сделать кое-что очень важное. Лёжа на больничной койке, он продиктовал обращение к соперникам. Он поздравил их с проведённой великолепной кампанией. Собственную победу он назвал счастливой случайностью, подчеркнув, что люди голосовали не столько за него, сколько за Рузвельта. Узнав, что Миллер собирается с визитом в Вашингтон, Джонсон телеграфировал туда своим людям, отдав распоряжение встретить мэра с почестями. Выписавшись из больницы, Джонсон нанёс визиты всем своим соперникам, причём держался с невероятным смирением. Он даже подружился с братом Шелтона Пока. Спустя полтора года после выборов Джонсону предстояло вторичное избрание. Оказалось, что к тому времени были и соперники, и приятели, и недоброжелатели, перекочевали в стан его сторонников. Они жертвовали деньги и даже соглашались поучаствовать в компании в его поддержку. Что же до мэра Миллера, человека, который едва ли не больше всех ненавидел Джонсона, то он стал ярым его приверженцем и, что о многом говорит, остался верен ему в дальнейшем. Толкование Для большинства из нас завершение дела, проекта, кампании, попытки повлиять или уговорить кого-то представляется своего рода границей, стеной. Мы свою работу выполнили, теперь время подсчитывать убытки и прибыли и переходить к чему-то новому. Линден Джонсон смотрел на мир иначе. Окончание дела виделось ему не стенкой, в которую он упирался, а дверью, через которую можно было двигаться дальше. Для него не слишком важно было одержать эту победу. Главным было то, где он окажется в результате. Какие шансы получит для следующего витка? Какой был смысл выигрывать на внеочередных выборах 1937 года, если бы через полтора года его выкинули из администрации? Мечте о президентстве пришёл бы конец. Если бы после выборов он, молодой человек, поддался искушению упиваться своей победой, моментом триумфа так бы и произошло он посеял бы семена своего провала на следующих выборах слишком много врагов нажил он за время предвыборной кампании они не упустили бы возможности подпортить ему дело на выборах тридцать восьмого года да и в округе могли подстроить ему неприятности пока он находился в Вашингтоне и Джонсон не теряет времени с первых часов после победы он занят тем чтобы завоевать симпатии этих людей превратить их из врагов и недоброжелателей в союзников. В одних случаях ему помогает в этом удивительное обаяние, в других неординарные поступки или умение искусно играть на людском эгоизме. Он не останавливался в настоящем, постоянно помня о будущем и о том, что успехом нужно умело воспользоваться для того, чтобы обеспечить дальнейшее движение. Тот же подход использовал Джонсон и в работе с избирателями, вместо того, чтобы пылкими речами уговаривать их голосовать за себя, статтон Ини был хорошим оратором. Молодой кандидат заботился о том, какое впечатление останется у людей после встречи с ним. Он прекрасно понимал: эмоции часто бывают более убедительными, чем речи. Слова порой звучат прекрасно, но если политик производит впечатление неискреннего или готового на любые посулы ради голосов, его слова не проникнут в души людей. и будут забыты. Поэтому Джонсон старался наладить со своими избирателями эмоциональный контакт. Располагающий голос, прямой и открытый взгляд, сердечный рукопожатие на прощание. Всё это заставляло людей запомнить его. Им казалось, что они ещё непременно увидятся с ним, с этим своим парнем. Он просто не мог быть обманщиком, хитрецом. Он производил совершенно иное впечатление. Конец каждого такого разговора становился по существу началом. Он оставался в памяти, и люди с радостью отдавали за Джонсона голоса. Важно отдавать себе отчёт, а в любом деле чрезвычайно опасно мыслить лишь в категориях победы или поражения, сводить всё к успеху или провалу. Вы рискуете застопориться вместо того, чтобы двигаться дальше. Эмоции порой подчиняют нас себе, и проявляются во всём, будь то безудержное веселье в случае победы, безразличие в момент усталости или горечь при поражении. Нам нужно постараться стать более гибкими, смотреть на жизнь глазами стратегов. Окончание дела, по сути дела, не конец. То, как вы закончите один этап, влияет и даже определяет, то каким будет следующий. Порой и победы бывают неполезны и даже пагубны. Они никуда не ведут. А некоторые поражения приносят положительный результат, если они пробуждают к действию или служат уроком на будущее. Гибкость мышления поможет вам стратегически подойти к окончанию дела, к его качеству и связанному с ним настроению. Это поможет по-новому взглянуть и на своих противников. Не стоит ли в конце концов проявить по отношению к ним великодушие? Гораздо лучше не добивать их А постараться превратить в своих союзников, умело сыграв на эмоциях момента. Проявляя внимание к тому, что будет происходить после окончания того или иного предприятия, не забывайте и о том, какие чувства оставит оно у людей. Ведь они могут превратиться в желание снова и снова видеть вас и иметь с вами дело. Отдавая себе отчёт в том, что любая победа и любое поражение временны, А главное, как вы с ними поступите и что из них извлечёте, вы обнаружите, что стало куда проще сохранять душевное равновесие в ежедневных битвах и сражениях, которые посылает вам жизнь. Единственное окончательное окончание это смерть. Пока она не наступила, всё остальное развитие. Как говорил Иесуда Укиё о жертве последней чаши вина, по-настоящему Важен только конец дела. Вся жизнь человека должна подчиняться этому правилу. Когда гости уходят, важно, чтобы им не хотелось прощаться, чтобы они оставляли ваш дом с неохотой. Ямамото Цунитома, 1659-1720 годы. Хагакуре. Книга самурая. Ключи к военным действиям. Все люди в этом мире делятся на три категории: Первые мечтатели и говоруны начинают всякое дело взрывом энтузиазма. Однако эта вспышка недолговечна. Энергия быстро иссякает, когда они сталкиваются с реальным миром и начинают понимать, как много придётся потрудиться, чтобы осуществить задуманное. Эти эмоциональные создания живут моментами. Они легко теряют интерес, как только их вниманием завладевает что-то другое. Их жизни переполнены проектами, осуществлёнными наполовину, в том числе и совершенно несбыточными, напоминающими скорее видение. Есть и другая категория людей. Они доводят всё задуманное до конца, либо из чувства долга, либо потому, что им удаётся выдавить из себя последние усилия. Но финишную черту они пересекают уже изрядно подрастеряв энтузиазм и энергию, с которыми приступали к делу. Это смазовое окончание компании. Из-за того, что им не терпится поскорее добраться до финиша, окончание выглядит скомканным, торопливым. А это оставляет у прочих участников дела ощущение лёгкой неудовлетворённости. Оно не запоминается, не остаётся в памяти, не имеет отклика. Оба типа начинают каждый проект, не задумываясь о том, как они будут его заканчивать. Таким меридево, как проект развивается, неизбежно отличаясь от того, каким они его себе представляли изначально, они уже не знают, как из этого поскорее выбраться. В результате одни бросают дело на полдороге, другие доводят его поспешно, скомкав в конец. Третья группа включает в себя тех, кому ведомы важнейшие законы власти и стратегии. Окончание чего бы то ни было проекта, кампании, разговора крайне важно. Окончание остаётся в памяти и даёт всходы. Война может начаться громко, под фанфары, она даже может принести множество побед, но если окончится она плохо, все запомнят именно это. Понимая важность эмоциональной отклика окончания любого дела, люди этого типа осознают, что важно не просто дотянуть до конца начатое, важно окончить это дело хорошо, энергично, с умом. не упуская из виду то, как о нём будут вспоминать, как это событие будет отзываться в сознании окружающих спустя некоторое время. Такие люди обязательно начинают с разработки чёткого плана. Когда появляются сбои, а такое происходит всегда, они сохраняют хладнокровие и ясность мысли. Они прогнозируют не только окончание дела, но и то, что будет происходить позже, заботятся об отдалённых результатах. Именно они способны творить дела, которые остаются в памяти. Обоснованный и выгодный мир, цепляющий за душу произведение искусства, длительная и плодотворная деятельность. Причина, по которой достойно завершать дела не легко, просто. Окончание вызывает чрезвычайно сильные чувства. Находясь на пороге разрешения тяжёлого и отнимающего силы конфликта, мы отчаянно мечтаем о передышке, о мире. Если конфликт оборачивается для нас победой, мы нередко оказываемся в плену ложных представлений о величии или поддаёмся алчности и хватаем больше, чем нужно. Если конфликт слишком тяжёлый и мучителен, гнев провоцирует нас на ничтожную вспышку в финале. Если в конце мы терпим поражение, страстная жажда мщения бушует в душе. Подобные чувства разрушительны. Они способны погубить всю хорошую работу, проделанную ранее. Поистине, нет ничего труднее в стратегии, чем сохранить трезвую голову до конца, да ещё и не потерять её после окончания дела. Но нет и ничего более важного. Наполеон Бонапарт был, возможно, самым выдающимся из всех когда-либо живших полководцев. Его стратегии поражают тем, насколько гармонично сочетаются в них гибкость и точный расчёт. У Шонта всегда планировал каждое своё дело до конца. Но ошибиться может каждый. После того, как он в начале разбил Австрию под Аустерлицем, а затем Пруссию под Йеной и Ауэрштеттом, две грандиозные победы. Он навязал проигравшим жёсткие условия мира, с тем, чтобы ослабить их и превратить в придатки Франции. Результатом его просчёта оказалось то, что австрийцы и прусаки, страстно желая реванша, годами вынашивали план мести. Обе страны втайне занимались подготовкой своих армий, выжидая наступления того дня, когда несокрушимый Наполеон дрогнет. Этот долгожданный для них роковой момент настал после злосчастного бегства из России в 1812 году. И тогда они обрушились на него всей своей мощью. Наполеон позволил мелочным эмоциям, желанию унизить, отомстить за себя, принудить к покорности вмешаться в стратегические планы. Сумей он, не отвлекаясь на них, всецело отдать своё внимание отдалённым перспективам, он почувствовал бы, насколько важно ослабить Австрию и Пруссию психологически, а не только физически. Обольстить их своим великодушием, предложив благоприятные условия мирного договора, превратить в преданных союзников, вместо того, чтобы множить ряды врагов и недоброжелателей, лелеющих планы отмщения. Собственно, в Пруссии многие готовы были воспринять Наполеона как освободителя. Сделай он эту страну союзником, возможно, кампания в России не окончилась бы позорным разгромом, да и Ватерлоо могло не быть. Великого боксёра-профессионала Джека Демпси однажды спросили: "Когда вы собираетесь нанести удар, то метите сопернику в подбородок или в нос?" "Ни то, ни другое", ответил Джек. Я нацеливаюсь ему в затылок. Цитата по книге Гранта Хаммонда "Военное мышление", 2001 год. Как следует затвердить этот урок. Блестящие планы и многочисленные победы это ещё не всё. Вы станете заложником собственного успеха, если позволите победе увлечь себя. И в пылу зайдёте слишком далеко, наживая оскорблённых, озлобленных врагов, одерживая победы на полях сражений. но проигрывая в политических играх, которые следуют за битвами. Чтобы такого не произошло, необходимо развивать у себя особые свойства, своего рода стратегический третий глаз, способность на протяжении всей кампании, занимаясь её минутными делами, удерживать внимание на будущем, чтобы суметь отстаивать свои интересы и на следующем витке войны. Этот третий глаз поможет вам справиться с перехлёстывающими эмоциями. исквых особенно опасный гнев и жажда мести, не позволяя им вмешиваться в дело и испортить продуманные стратегические планы. Важнейшая проблема на войне умение вовремя остановиться. Нужно знать, когда следует поставить точку и перейти к переговорам. Остановившись слишком рано, вы рискуете потерять всё, чего добились до сих пор. За такое короткое время Конфликт не успеет показать вам, как он будет разворачиваться и в какую сторону направится. Остановившись черезчур поздно, вы принесёте в жертву все свои завоевания, истощив силы в затянувшейся борьбе, захватив больше, чем можете понести, нажив себе озлобленных, и мстительных недругов. Великий философ войны Карл фон Клаузевиц анализировал эту проблему, обсуждая то, что он называл кульминационной точкой победы, оптимальный момент окончания войны. Для того, чтобы уловить и распознать кульминационный момент победы, вы должны хорошо представлять, каковы ваши ресурсы, понимать, на что вы ещё способны, каков моральный дух ваших солдат и чутко уловить момент, когда силы пойдут на убыль. Если оптимальный момент упущен, но вы продолжаете сражаться, Вы столкнётесь со всевозможными неблагоприятными последствиями: изнеможение, нарастающее проявление жестокости и насилия и другие, ещё более неприятные вещи. Победа кажется достижимой. Оставшиеся следы зла следует решительно искоренить, как того требует время. Всё кажется простым. Здесь-то однако и кроется опасность. Если мы не проявим бдительности, Зло сумеет затаиться и избежать наказания. И тогда новые несчастья прорастут из оставшихся семян, так как зло не сдаётся без боя. Дельмут Вильгельм, Рихард Вильгельм. Толкование книги перемен. 1967 год. На рубеже 19-го и 20-го веков Япония с тревогой наблюдала за тем, как Россия продвигается вглубь территории Китая и Корей. В 1904 году, надеясь, что этот шаг позволит им не допустить российского вторжения, японцы напали первыми. Они внезапно атаковали Порт-Артур, город на Маньчжурском побережье, который удерживали русские. Поскольку Япония многократно уступала России не только по размеру, но и в военном отношении, японские политики и представители армейских кругов рассчитывали, что внезапное нападение сыграет им на руку. План, его разработал барон Гентаро Кадама, заместитель командующего японского генерального штаба, оказался эффективным. Перехватив инициативу и захватив русских врасплох, японцы оказались в состоянии удержать русский флот в Порт-Артуре на время, пока сами высаживались в Корее. Это позволило им одержать победу над русскими в ключевых сражениях, как на суше, так и на море. Преимущество оказалось на их стороне. Однако весной 1905 года Кадама начала видеть большая опасность в его же собственном успехе. Ресурсы Японии, как и численность армии, были ограничены. Цыгаться в этом с Россией было невозможно. Кадама убедил японских лидеров объединить усилия и вместе добиваться мира. Портсмутский договор, подписанный в том же году, предлагал России более чем выгодные условия мира. Однако Япония укрепила свои позиции. Русские вывели войска из Маньчжурии и Кореи, порт Артура отошёл к Японии. Если бы японцы увлеклись своим преимуществом и продолжили войну, они рисковали бы пропустить кульминационную точку победы. В этом случае все их завоевания были бы сметены неизбежной контратакой. Другой пример: американцы, которые в 1991 году поторопились с окончанием войны в Персидском заливе, позволив значительной части иракской армии выйти из окружения. Благодаря этому Саддам Хусейн сохранил достаточно сил, чтобы жестоко подавить шиитские и курдские восстания, разразившиеся в Кувейте после его поражения, и удержать всю власть. Объединённым силам союзников не дали довести победу до конца, апеллируя к их желанию не выглядеть жестокими убийцами истребляющими арабов, и страху вакуума власти в Ираке. То, что они не сумели довершить начатое, впоследствии привело к намного более кровопролитным событиям. Представьте, что у любого дела, у всего, чем вы занимаетесь, есть своего рода кульминационный момент полноты совершенства. Ваша цель закончить проект, именно находясь в этой точке, на этом пике. Поддавшись усталости, скуке или нетерпению, подгоняющим вас скорее закончить, вы этого пика не достигнете. Алчность, ненасытность и мания величия заставят зайти слишком далеко. Чтобы определить момент кульминации, вы должны самым чётким и конкретным образом определить для себя, каковы ваши цели, чего вы хотите, чего добиваетесь. Нужно также быть полностью в курсе своих возможностей и ресурсов и трезво их оценивать. Насколько ещё у вас может хватить сил? Такая осведомлённость позволит интуитивно ощутить почувствовать, когда настанет кульминационная точка. Молниеносная война Объединённого центрального командования, буря в пустыне, была позади. Разрекламированная как сточасовой блицкриг, она даже спустя 3 года оставалась неоконченной войной. По свидетельству Гордона Брауна, сотрудника дипломатической службы, который был старшим советником по внешней политике Объединённого центрального командования, Мы так никогда и не выполнили план по завершению этой войны. Майкл Эр Гордон и генерал Бернард Трейнер. Война генерала: правдивая история конфликта в Персидском заливе. 1995 год. При завершении любых человеческих отношений, любых человеческих дел требуется не чуть не меньшее чувство кульминационной точки, чем при ведении войны. Даже простой разговор, заходящий слишком далеко, Никогда не оканчивается благоприятно. Злоупотреблять терпением, утомлять и тяготить людей своим присутствием грубая ошибка. Уходить нужно так, чтобы все жалели о вашем уходе и жаждали встретиться ещё раз, не меньше. Этого можно добиться, завершив разговор буквально на мгновение раньше, чем того ожидает собеседник. Покиньте общество слишком рано, и вас сочтут робким или попросту плохо воспитанным. Но если уйти в правильно выбранный момент, на пике веселья и воодушевления, кульминационная точка, вы оставите о себе приятнейшие воспоминания, о вашем уходе будут сожалеть. Всегда лучше заканчивать дела энергично, на высокой ноте. В этом есть, если хотите, особый шик. Победа и поражение таковы, какими вы их делаете. Главное, как вы с ними поступите. Поскольку поражения неизбежны в жизни каждого из нас, вам необходимо овладеть искусством держать удар и достойно стратегически проигрывать. Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы психологически правильно воспринять проигрыш. Рассматривайте его как временное отступление, своего рода сигнал, который заставит вас проснуться и преподаст хороший и полезный урок. Очень важно, чтобы даже проигрывая, Вы сумели завершить дело достойно, энергично и на высокой ноте. Психологически вы готовы к тому, чтобы взять реванш и перейти в атаку в следующем раунде. Как часто случается, что те, кому достаётся победа, расслабляются и теряют бдительность. Вы должны радоваться неудаче, приветствовать поражение, которое помогает обрести силы. Уметь остановиться, Первоклассных мастеров узнают по тому, что в делах больших и малых они знают, как идеально завершать их, будь то окончание мелодии или мысли, пятого акта трагедии или государственного акта. Лучшие из второклассных всегда неуклонно движутся к завершению дела и не падают в море с таким спокойствием и уравновешенностью, как, например, горы в Портофино. где заканчивает свою мелодию геноэзский залив. Фридрих Ницше. Весёлая наука. 1882 год. Второе. Вы должны рассматривать своё поражение как способ продемонстрировать окружающим силу своего характера. А это значит, нужно держать голову высоко поднятой, не подавать виду, что вы огорчены, разочарованы или испуганы. В начале своего президентского срока Джон Кеннеди впутал страну в провальный конфликт на плая Хирон, неудавшееся вторжение на Кубу. Кеннеди полностью возложил на себя ответственность за это фиаско, однако не заходил в извинениях слишком далеко. Вместо того, чтобы рвать на себе волосы и каяться, он начал активно работать над исправлением допущенных ошибок, прилагая все усилия, чтобы застраховать страну от повторения подобных ситуаций. Он сохранил лицо, не скрыв, что его терзают угрызения совести, но также и показав силу. Благодаря этому ему удалось заручиться общественной и политической поддержкой, которая оказалась не лишней в его последующих сражениях. Третье. Если вы видите, что разгром неизбежен, то помирать лучше с музыкой. Это поможет завершить дело на высокой ноте, даже если вы проиграли. Это поможет поддержать дух ваших солдат, вселить в них надежду на будущее. В битве при Аламо в 1836 году погибли все доединовы американцы, сражавшиеся против мексиканцев. Но они умерли героями, отказавшись сдаться. Память о битве воплотилась в боевом кличе: "Помните Аламо". И водошвлённые им американские войска под командованием Сэма Хьюстона Скорее взяли реванш, без труда разбив мексиканцев. Вам не нужно становиться мучеником в буквальном смысле, переносить физические страдания. Достаточно проявления героизма и энергии, чтобы превратить поражение в моральную победу, от которой рукой подать до победы осязаемой, материальной. Сеять семена будущей победы в нынешнем поражении стратегическое мастерство высшего порядка. И наконец последнее. Учитывая, что завершение любого дела есть ни что иное, как начало следующего этапа, часто имеет смысл закончить на неопределённой ноте. Если вы миритесь с противником после битвы, дайте ему уловить тень намёка на то, что у вас в душе всё ещё осталась капля сомнения. В этом случае ему ещё придётся приложить усилия, чтобы полностью себя реабилитировать. Когда компания или проект подходит к завершению, постарайтесь, чтобы у окружающих создалось чувство, будто они не понимают, не могут разгадать, что вы будете делать дальше. Поддержите их в напряжении, играя их вниманием. Заканчивая на таинственной, неопределённой ноте, двусмысленностью, намёком, каплей сомнения, вы повышаете свои шансы в следующем раунде. Весьма тонко и хитро обеспечиваете себе превосходство. Образ. Солнце. Оно оканчивает свой бег и скрывается за горизонтом, оставляя после себя на небе великолепное сияние. Изумительный закат, который долго потом остаётся в памяти. Возвращение солнца всегда ожидают с нетерпением. Авторитетное мнение. Победа ничто. Нужно ещё уметь извлечь выгоду из своего успеха. Наполеон Бонапарт. 1769-1821 годы. Оборотная сторона. Невозможно представить себе, чем может быть полезно дурное окончание дела. Здесь нет оборотной стороны.